Женщины и инвестиции. Я уже давно хотел высказаться по данной теме, но не спешил, обдумывал. Осторожно, в тексте много эмоций. Негативный опыт. Напомню, что мой первый брак был очень тяжелым. Еженедельные скандалы, полное непонимание. Вспоминаю и морщусь. Развод тоже получился довольно болезненным, я потерял приличную часть капитала. Отдал накопленное, лишь бы не иметь больше никаких дел с бывшей женой. Расстались мы вообще не из-за этого. Финансовый вопрос лишь одна из причин. Были и другие спорные моменты, именно они сыграли ключевую роль. С тех пор прошло почти два года, я многое переосмыслил, и мне есть чем поделиться. Мнение обывателей. Получил недавно любопытный комментарий. Оставила его, кстати, девушка. Бабайкин. Расскажи еще про такой пылесос, пожирающий деньги, как жена. А то любопытная тенденция. Ты развелся, бабинцев туда же. Походу, инвестиции и брак – вещи несовместимы. Мне не нравится отношение к женщине, как к расходной статье бюджета. Все сильно зависит от человека. Например, в браке моих родителей главным транжирой всю жизнь был отец. Так что это не связано с полом, а только с личностью, воспитанием, знаниями и прочим. Поэтому статей и графиков, сколько можно сэкономить на жене, в моей книге не ждите. Новые отношения. Другой опыт. В сентябре 2020 года я женился во второй раз. И мне повезло. Моя супруга удивительная женщина. Она друг и партнер в одном лице. Полностью разделяет мои взгляды, сама инвестирует, сама себя содержит, работает на дому, самозанятая. У нас комбинированный семейный бюджет. Смотрю сейчас цифры и делаю вывод. По сравнению с ней я транжира. Кстати, я переехал к ней. Так что теперь экономлю на жилье, но выравниваю перекос в расходах, оплачиваю услуги ЖКХ и вообще выступаю в качестве съемщика жилья, добавляя сверху 20 тысяч по льготной ставке. Вот вам еще одно преимущество союза двух инвесторов. Все мы видим ужасающие цифры разводов. Примерно 50% браков распадаются. Я сделал определенные выводы для себя, юридические и не только. Не хочу наступать на грабли второй раз. Нельзя выбирать спутницу гормонами, страсти хватит лишь на полгода. Далее отношения строятся вообще на других вещах. Партнерство, дружба, взаимоуважение. Понятно, что у нас с супругой пока разные весовые категории, но я готов помогать знаниями, брать на себя больше расходов. Но мне приятно осознавать, что расчет идет не только на меня. Карьерный путь современных девушек. Есть несколько способов кратного увеличения капитала. Карьерная лестница, свой бизнес, наследство, приватизация, наследие от СССР, удачный брак. Последний пункт вроде бы самый простой. Об этом быстро смекнули многие современные девушки и взяли это на вооружение. В Инстаграме нас атакуют клоны, тюнинг на лице, откровенные позы, Фоточки на фоне пляжей и бассейнов. В подписях сплошь модели и Travel блогеры Цель – найти мужика, сесть ему на шею и качать из него все ресурсы. Но не спешите ругать юных и не очень дам. Тут нет их вины. Я бы критиковал родителей и общество в первую очередь за навязанное чувство быть востребованной, за отсутствие тяги к знаниям, за нежелание учить своих детей зарабатывать. Да, монетизация красоты может навсегда избавить вас от финансовых проблем, а может и нет. Но у этого пути есть обратная сторона медали. Девушки глотают слезы и обиды, терпят измены, побои и унижение. Они уже не принадлежат себе, перестают быть собой. Точно ли Инстаграм единственный инструмент обогащения? А удачный брак единственный путь к благополучию? Есть другой путь. Уважаемые и любимые женщины. Вы тратите гигантские средства и усилия на то, чтобы завоевать мужчин. Подстроиться под них. При этом финансовое и бизнес-образование стоит в разы дешевле. Монетизируйте потенциал мозга. Вы ничем не хуже мужчин. Вы способны достичь тех же вершин, но вы боитесь, и я понимаю эти страхи. С ними можно и нужно бороться, даже если ваши родители не объяснили вам простых вещей. Ищите ответы в книгах, в кабинете у психотерапевта, Выбивайте из головы совковые ценности про плечо мужика. У вас обязательно наступит преображение. Вы встанете на один уровень с партнером, станете самодостаточной, появится взаимное уважение. Партнер начнет, наконец, ценить вас. Это прекрасно. И это выгодно. Государство и законы. Я подписан в Фейсбуке на несколько дам активисток. Они ежедневно бомбят мою ленту ссылками на новости о домашнем насилии. Требуют государства вмешаться. Конечно, это правильно, но мы можем уйти в другую крайность. В цивилизованных странах женщины и мужчины поменялись местами. Сегодня там мужчина – угнетаемый и слабый пол, почти бесправное и запуганное существо. А ведь есть вариант пойти разумным путем. Получить финансовую независимость и бизнес-грамотность. Тем самым мы могли бы изнутри повлиять на проблему домашнего насилия, когда каждый осознает свою самодостаточность и не боится разорвать больные отношения, оставшись при этом при своих интересах и капитале. Еще значительно сократилась бы скрытая проституция в соцсетях, потому что девушки стремились бы к совершенно другим вещам. Воспитание детей У меня две дочери, и я очень внимательно подхожу к их воспитанию. Мне нравится традиционная модель общества с разделением ролей, но толку-то. Это уже пережитки. Я учу их важным вещам, объясняю выгоды образования, предпринимательства и инвестиций, культивирую в них любознательность и оптимизм. Если они будут рассчитывать только на себя и свои мозги, то никогда в жизни не станут объектами для манипуляций. Со стороны мужа, босса, родителей и близких родственников. Кстати, близкие – мама, супруга и сестра – полностью разделяют мои взгляды.